в Индии, на Миссисипи и в Канаде, если они не умирали от Тифа еще по пути туда. Миллиону людей война стоила жизни, королю Франции, его колониальных владений, а всем странам, участвовавшим в ней, столько денег, что они, наконец, скрепя сердце, решили ее окончить. Однажды в это время, зимой, Гриной чуть не замерз, сам не заметив этого.